Георгий Лопатин. Князь Русь. Исход. Русь, зная о скором нашествии авар, добился того, чтобы вожди славянских племён приняли решение об исходе задолго до того, как нашествие собственно состоится, и придётся в спешке покидать свои земли в неблагоприятных условиях, только с тем, что смогли взять по минимуму, подгоняемые постоянными наскоками степняков. теряя в постоянных стычках имущество и без того не хватающее продовольствие, а главное людей. Сейчас уйти можно спокойно и хорошо подготовившись, гораздо большей численностью, что также должно благодатно сказаться при обживании на новом месте. Также себе в заслугу он записал тот факт, что каган пан заранее объявил и утвердил на вече наследника. Пусть он им стал не он, а Олег, но в любом случае не произойдёт ссоры за верховную власть и не случится разделения, как произошло в реальности, если верить легенде, по крайней мере, одной из её версий. По крайней мере, он на это надеялся.